Глава 64. Я тебя потерял. Шантар. Шантар. Долетел до меня крик Наихаса. Шантар, вставай. Истекая кровью, я лежал на земле, не желая оказывать сопротивления. Шан звал меня Наихас. Да что с тобой? Поднимай свою задницу. Меня грубо схватили, встряхивая как тряпичную куклу. Разлепив окровавленные веки, посмотрел на уставшего нея которого уже почти скрутили магическими путами дай ему подохнуть спокойно не видишь он свою подстилку оплакивает захохотал недоносок в балахоне что взревел ней высвобождая свою силу и снося ею с ног держащих его стражей эннкб поле метнулся в мою сторону спарывая когтями животы теневиков и выпуская их внутренности наружу. Секундное замешательство и мертвые демоны упали на землю, утопая в собственной крови. «Приди в себя!» — рычал друг, пытаясь до меня достучаться. «Шантар, твою мать, приди в себя!» «Она мертва!» Я готов был рыдать в голос, душа просилась из тела, и если бы это было в моих силах, то я отпустил бы ее, не раздумывая. «Нет», — выдохнул Ней, вздрагивая и устремляя взгляд туда, где лежала половина моей души. «Ну как, привлекательна она сейчас?» Злобный хохот Нестерона прокатился по подземелью, вызывая во мне жгучую волну ярости. Я стиснул чудом уцелевшие зубы, больше всего на свете желая разорвать его в клочья. Наблюдать за мучениями, когда будут сдирать кожу с этого опарыша заживо. «Ты ответишь», — сплюнул я кровью. «За всё ответишь». Ярость медленно обволакивала моё тело, придавая сил. Я выпрямился во весь рост. Мои крылья распахнулись шире. По коже поползли чёрные вены, а глаза налились кровью. Я хотел убивать. Всей своей сущностью жаждал его смерти. Мучительной смерти. «Да прекрати!» Отмахнулся от меня Нестерон, опираясь на посох и давая знак стражам, чтобы они на нас с Неем не нападали. «Твой отец почти мертв», — веселился недоносок в балахоне, кивая в сторону неподвижного тела моего родителя. «Давай не будем ему мешать. За предательство короны его и так ждет смертная казнь. Пусть уж здесь подохнет, чем на плахе, перед всем государством. Позор-то какой!» Покачал он головой, даже не пытаясь скрыть довольные ухмылки. «Да что ты несешь?» — взревел Ней, подаваясь вперед и сжимая пальцы в кулаки. «Это ты, ублюдок, проворачиваешь свои темные делишки!» Он швырнул магические сгустки в подкрадывающихся к нему двух стражей, которые даже охнуть не успели, воспламеняясь. «Гори в аду!» — рэкнул Инкуб, запуская в мага огненные стрелы, одна из которых вонзилась в его бедро, вызывая у него дикий рев. «Поймать!» — заорал он. «Разорвать? Нет. В клетку их, обоих, на цепи. Посмотрим, как они без магии запоют». К нам устремились десятки стражей. Их глаза сверкали в темноте, а движения были стремительными. «Умереть всегда успеешь», — шепнул мне Ней. «Неужто не отомстишь за неё. Нейхас не ждал от меня ответа. он и так знал, что своими словами попал в цель. Инкуп кинулся в толпу теневеков, только и были видны его всполохи магии, которую он применял себе в помощь. Я, призвав магическую броню, кинулся следом за ним. Не разбирал, где чья-то рука или нога, просто отрывал их и отшвыривал в сторону. Я весь пропитался кровью, как своей, так и чужой. Кислорода не хватало. но я отчаянно пытался добраться до ублюдка в Балахоне, который давал указания, подбадривая демонов схватить нас как можно скорее. Сверкающая сталь пронеслась прямо перед моим лицом. Я едва успел отбить ее, смещая свой меч в бок и слышу уже привычный предсмертный хрип. Если честно, мне было жаль этих стражей, которые, толком не разобравшись, решили поверить главному магу. Они и полягут здесь все только из-за своего неверного выбора». На мгновение, отвлекшись на свои мысли, пропустил удар под коленом, из-за которого я едва не упал. Но этого секундного замешательства вполне хватило, чтобы на меня навалилось несколько теневиков, накидывая магические путы. Рвался из них, но они крепко удерживали, обжигая и без того израненную кожу. «Шантар!» — громкий крик прокатился по подземелью, и я заметил, как нею со всей дури зарядили по лицу рукояткой меча, отчего инкуб пошатнулся. И именно этого ждали стражи, мгновенно его скручивая. «Но наконец-то!» — довольно сплюнул маг, подходя к нам. Его улыбка была настолько коварной, что я заметался в путах, чувствуя, как они врезаются в кожу. В клетку их с цепями. Для начала лишь и магии, а уже потом казнь. Нас с Нейм схватили за ноги и, уронив на землю, поволокли прямо по коридору. Что бы я ни делал, все попытки вырваться приходили к краху. на Нейхас тоже рвался, но, как известно, от магических пут освободиться практически невозможно. «И как же удачно все сложилось!» — скалился этот недоносок, когда мы спустя несколько минут болтались подвешенными на цепях. «Твоя служка — просто самая настоящая находка, инкуб!» — едко усмехнулся он, приказывая стражам удалиться. «Она не только помогла все решить в разы быстрее, но еще и много чего другого рассказала». «Например, что сосунок Шималя увлекся этой иномирной сучкой», — хохотнул он. «Для справки, это я отправил ее на тот свет». «Недоносок», — взревел Нейхас, дергаясь в цепях, а я тем временем все больше тонул в собственной агонии. «Вы, наверное, не в курсе», — продолжал важно вещать маг. «Но эти камеры непростые. Буквально через несколько минут ваши тела начнут слабеть», а вся магия перетекать ко мне», — оскалился он. «Здорово же я придумал, да?» Я молчал, лишь ярость сверкала в моих глазах. Все слова этого опарыша вызывали во мне ураган тьмы, которая вот-вот грозилась вырваться наружу. Честно, впервые в жизни я был готов заключить с ней сделку, открыть ей свое сердце, ведь в нем больше никогда не будет света. «Эта иномерная тварь подохла», — туда ей и дорога», — довольно улыбался ублюдок. А главное, что она не успела передать свет, который хранился в ее груди. Всеми мыслями потянулся к темной дымке, живущей во мне, и, прикоснувшись к ней, попросил о помощи, уверяя, что она может с легкостью забрать мою душу, только бы помогла отомстить. Пара секунд, сильное сжение, и по венам побежала расплавленная сталь — а на теле выступила черная сеть капилляров и вен. «Что это ты задумался, сынок?» Насторожился Нестерон, отступая от камеры на шаг назад. Я не обращал на него внимания, лишь учащенно дышал. Внутри начинало сильно жечь, словно какой-то огненный шар разрастался все больше, занимая собой всю грудную клетку. Я сконцентрировался на ярости и жажде отмщения. Только эти чувства придавали сил в данный момент и вели к желанной цели. «Секунда?» «Ещё одна?» Я рванул вперёд, ощущая, как натянулись цепи. «Стража!» — забеспокоился маг, понимая, что происходит что-то не то. «Разорви его, Шан!» Едва слышно произнёс Ней, чья кожа становилась белее мела, начиная подсвечиваться. «Ради Дайяны! Выпусти ему кишки!» «Рывок?» «Ещё один?» Я рвался вперёд, хотел сомкнуть когтистую руку на хлипкой шее старика, который пусть и был силен магически, но все же против истинной тьмы ему не выстоять. Да, меня потом казнят, что я нарушил в себе баланс света и тьмы. Но мне было плевать. Нестеран начал отходить от решетки, и я усилил напор, ощущая, как бугрятся мышцы, по которым бежит сила темной богини. Подался вперед всем телом, обматывая цепи вокруг своих запястьей и со всей дури дергая их, слыша победный звон, «Стража!» — загласил Нестерон, пытаясь убежать, ведь открыть портал в подземелье было невозможно. Полыхая яростью и не выпуская из вида свою жертву, я прикоснулся к пройти решетки, с легкостью раздвигая их и оказываясь на свободе. На меня тут же налетели стражники, но я играючи их отшвырнул, понимая, что превратился в самое настоящее чудовище, ведь от моего прежнего вида не осталось и следа. «Ну куда же ты?» — рыкнул я, царапывая острыми клыками свою нижнюю губу. — Иди сюда. Силой поделюсь. Ты же хотел меня ее лишить. Рванул вперед за долю секунды, нагоняя мага и, схватив его за шкварник, поднимая над землей. Нестеран закряхтел, выпучив глаза. Его посох упал мне под ноги, а он все продолжал махать руками в воздухе, что-то бормоча себе под нос. — Стража! — хрипел подонок, болтая ногами в воздухе. — Стража! Теневики окружили меня, но подступить побаивались. В их глазах читался ужас. Но я мог их понять, ведь они видели не меня, они видели монстра, который продал свою израненную душу тьме. «Дерись со мной!» — рыкнул я, встряхивая Нестерона, который так и продолжал хрипеть, создавая в ладонях какие-то скудные вспышки света. Они едва обжигали мою кожу, не причиняя особых повреждений. «Ты, кусок дерьма, лишил правителя света». «Хотел обречь наш народ на верную смерть. Ты подохнешь в адских мучениях». Кто-то из теневиков метнулся в мою сторону, но я успел его перехватить, сдавливая горло и слыша хруст позвонков. Миг, и к моим ногам падает бездыханный демон. «Я не хочу вас убивать. Уходите!» Взревел я на стражников. «Схватите его!» кряхтел маг, глаза которого были на выкат от нехватки кислорода. Но никто из демонов не сдвинулся с места, опасливо наблюдая за происходящим. «А-а-а!» — заорал Нестерон, захлебываясь кровью, когда я вогнал в его бок когти, вспарывая плоть. «Я буду вырывать из тебя каждый орган», — шепел я. «Буду наблюдать, как ты медленно и мучительно подыхаешь». Подался рукой вперед, увеличивая рану и погружая кисть в его тело. Дикий рёв и стоны боли нестер Нестера ласкали мой слух. Он извивался, умолял пощадить, но я только начал, поэтому всё самое страшное ожидало его впереди. Рывок, и кусок плоти недоноска приземлился на землю, оставляя в его боку зияющую дыру, из которой хлынула кровь. а орал он, дрыгая ногами. «Сынок!» — послышалось за спиной, и я медленно обернулся, наблюдая отца — который стоял, опираясь на руку правителя земель Ахатайса. «Шантар!» — в глазах родителя сверкнули слезы. «Прости, отец!» — рыкнул я, бросая беглый взгляд на своего дядю, при виде которого стражники склонили головы. «Ваше Величество!» — заверещал окровавленными губами маг. «Он продал душу тьме! Его надо казнить! Ваше Величество!» «Да заткнись ты, Нестеран!» «Чёртов ублюдок!» Рыкнул Сантариус Тишар. Шантар. Он шагнул в мою сторону, выставляя ладонь вперёд, что говорила о мирных намерениях. «Я прошу тебя, отпусти его. Он познает все муки ада за содеянное. Я тебе обещаю. Мы попробуем спасти тебя. Есть ритуалы». «Без даяны мне не нужна эта жизнь», — качнул головой, сдерживая подступающие эмоции. «Он убил её». Убил мою истинную, взревел я. Хорошо, закивал правитель. Я отдам его тебе на растерзание, только позволь сначала допросить. Прошу тебя, племянник. От слов правителя Несторн заскулил и начал вяло врываться. Сынок, отец медленно подошел ко мне. Я могу сказать лишь одно. Всё будет хорошо. Хорошо, горько усмехнулся я. «Все будет хорошо. Ты серьезно?» Так сказала твоя мама, Шантар. Настаивал на своем родитель. «Просто верь ей». Помолчав пару секунд, швырнул подвывающего Нестерона в стену, наслаждаясь его стоном боли. Не говоря ни слова, прошел мимо замерших стражников, направляясь к клетке Нейхаса. Играючи выдернул решетку с корнем, разрывая цепи. «Шан!» — устало произнес Нейхас. «Брат, кем ты стал?» «Это уже неважно отмахнулся я. «Там отец. Он поможет тебе», — ответил горько я, направляясь прямо по коридору. Туда, где лежала моя девочка, моя Даяна. Каждый шаг давался с огромным трудом, словно к ногам привязали всю тяжесть мира. Но я шел. Мне нужно было к ней. У приоткрытой камеры задержался лишь на пару секунд, а потом шагнул внутрь, чувствуя, как по щекам бегут жгучие слезы. «Не стал их вытирать, пусть катятся». Я не стыдился их. Они свидетельствовали о том, что каким бы непобедимым монстром я не казался снаружи, внутри же был самым слабым и беззащитным в этот момент. «Девочка моя!» К горлу подступил слезный ком, и мой голос сорвался. Упал на колени перед обожженным телом, занося руки до Даяной, но не решаясь коснуться ее. «Забери меня с собой», — шептал словно одержимый. «Забери. Я не смогу без тебя». Склонился над любимой, более не сдерживая себя. Дикий рёв вырвался из груди. Я медленно умирал от невосполнимой потери. Солёные капли капали на обожжённую кожу моей кореглазой, а я всё так и сидел рядом с ней, не имея возможности успокоиться и хоть на сантиметр отстраниться. «Потерял. Я тебя потерял. Прости меня за это».